Я не леди этого, дракона но сценарий давно убежден. Глава двадцать пятая Лежала я долго, приходила в себя постепенно. Сил на новую игру не было, а принц так и не догадался. Предложил мне пойти спать, обуславливая тем, что выгляжу я странно. «Я пытаюсь рассказать тебе кое-что», — прошипела и взвизгнула от пронзившей боли в горле. «Я понял, но мне бы не хотелось знать о вас с отцом. Это мерзко. Фу! Хотя теперь понятно, почему именно тебя выбрали. Но как же мама? Он ей изменяет?» «Анор, ты идиот!» — в сердцах сплюнула на пол совсем не по-женски и потопала в спальню. «Зря пила», — наговорила принцу всякой ерунды, а как расхлебывать представления не имею. Оставалась последняя надежда. Попробую указать Анору на нужный корабль, если не получится. Дни до отплытия стремительно сокращались. С утра до вечера я читала найденные в гостиной книги. Принц уходил куда-то с утра, к обеду приносил пирожки, потом заваливался на диван и просто спал до следующего утра. Мы практически не разговаривали, и с каждым днем я буквально ощущала, как неприязнь принца ко мне становится все сильнее. Последний вечер смирилась с тем, что в его глазах я любовница отца и вела себя соответствующе, надменно. Но ночью Анор заглянул ко мне в спальню. «Ты не можешь быть любовницей короля. Сколько не размышлял об этом, так и не смог представить вас вместе. Но что ты хотела мне сказать, так и не понял. Надеюсь, сможешь объяснить все-таки словами». не во время дурацкой игры, подобно той. Я чуть от радости не завизжала, а клятва перехватила мне горло и смогла только закашлять. Принц вышел, а я впервые за эти дни легла спать с почти чистой совестью. Перед рассветом меня сдернули с кровати. «Вставай уже! Опоздаем!» В меня была бесцеремонно кинута подушка, за что пришлось этой самой подушкой наглядно показать Анору, что трогать меня по утрам не стоит. Порт пришли с первыми лучами солнца. Утренний прохладный воздух или же страх за предстоящий обман вызывал тысячи мурашек на коже. Единственное платье, в котором я сбежала из замка, ничуть не защищало от холода. Радовали только кроссовки, будь я на каблуках, злости во мне прибавилось бы. Что за. мужчина замер, оглядывая пришвартованные корабли. Их было пять, и все они, как один, Белое с синим. Абсолютно одинаковые. Может, по названию вспомнишь?» Предположила, но тут же поняла, что не выйдет. На всех кораблях отсутствовали надписи. «Наш вон тот». «Уверена?» «Да нет, конечно». Но вслух сказала другое. «Конечно. Помнишь, я чуть не упала с трапа. Так вот, я его узнаю из тысячи». И бодро подмигнула, а мысленно разразилась гневным криком. Клятва указала на самый первый корабль. Наш же был вторым по счету. И прямо сейчас он отплывал. «Бежим!» Дернула мужчину за рукав, пытаясь утянуть к отплывающему судну. И у меня это даже получилось, если бы не проклятые чайки. Стая птиц набросилась на принца, пытаясь выклевать ему глаза. Меня же ни одна не тронула. Я заметалась, не зная, как поступить. В конце концов плюнула и кинулась к судну. Стойте! «Да подождите вы!» «Леди, доброе утро!» Такой знакомый голос. Резко обернулась и едва не впечаталась носом в грудь капитана. «Капитана нашего корабля! Я его лицо отлично помнила, а сейчас была просто несказанно рада увидеть его!» «Его высочеству нужна помощь!» Усмехнувшись, мужчина кивнул на от птиц принца. «Не думаю!» Развеселилась я. «Получилось!» Мы поплывем в империю. Еще больше радости ощутила, увидев лорда Ордиваля. Он держал под руку высокую дородную женщину с бледным цветом кожи и широкой улыбкой. Вокруг них бегали пятеро малышей примерно одного возраста. Мария, как чудесно, что мы вас встретили. Лорд буквально излучал вселенское счастье. Так редко бывает в отпуске. Принц, наконец, отбился от чаек, И примкнул к нашей процессии, окинул меня внимательным взглядом, но, заметив мою улыбку, улыбнулся в ответ: Чего так радуешься? Погода хорошая. Я прищурилась, кинув взгляд на солнце. Вот и все. Мы на нужном корабле. А значит, все замечательно. По крайней мере, пока не найдем ридера. Герцога, конечно же, видно не было. Наверняка он занял свою каюту еще с вечера, чтобы не светиться. Незнакомых лиц на корабле оказалось немного. Разве что официанты, уборщики, аниматоры для детей. Сомневаюсь, что ридер надел личину кого-то из них, но стоит присмотреться. Волны шумели как никогда громко, ударялись и разбивались о корму судна, когда, загудев, оно тронулось с места. В это время все уже разошлись обустраиваться в каютах. Меня же Анор потащил в самую дальнюю часть корабля. «Наша комната здесь!» – толкнул дверь и буквально впихнул меня внутрь. Каюта оказалась небольшой, но уютной. Единственное, что смутило «Наша – «Наша!» «Я тоже не в восторге, если что, но разделяться не стоит. Ты шла за мной следом и умудрилась потеряться. Здесь же где-то рядом находится Ридер. Если он поймет, что здесь, как думаешь, через какое время отправишься кормить акул?» «Тут акулы есть!» Вздрогнув, ухватилась только за эту фразу. Почему-то наличие акул пугало больше, чем присутствие герцога. «Есть!» – бросил принц и скрылся за дверью, предположительно ванной комнаты. Спустя некоторое время искупалась и я, заодно постирала белье и платье. Высушить одежду не представлялось возможным, поэтому, скрипя зубами, натянула мокрую ткань на себя. Решила, что лучше ходить в мокром, чем в грязном. Когда в дверь каюты постучали, Анор, мирно дремавший в кресле у книжной полки, вскочил и кинулся к двери. Остановился сбоку, жестом приказывая мне молчать, хотя я вроде и не собиралась ничего говорить. Стук повторился, но уже настойчивее. — Господа, прошу, возьмите расписание мероприятий на следующую неделю. Мы с принцем переглянулись. — Мероприятие? Туризмом кто-то еще занимается? потому что мы точно ничего такого не готовили». Анор открыл дверь, и в образовавшуюся щель протиснулась худенькая женская рука. Передала разноцветный бумажный лист и скрылась. «Что там?» Мне передали расписание, но на мой вопросительный взгляд принц только усмехнулся. да В общем, здесь сказано, что через десять минут будет завтрак, потом танцы на втором этаже, обед, свободное время». и ужин в девять вечера помимо этого в столовой также всегда открыт бар и холодильники с закусками упоминание столовой удивило нас обоих разве обеды не должны разносить по каютам должны потом разберемся не знаю как ты а я иду завтракать а нор не дожидаясь возмущенных возгласов вышел из каюты а что я не буду же я тут одна сидеть правда мне казалось что мы должны как то скрываться Хоть какое-то время. Но если принц считает нужным заявить о себе всему кораблю, то пусть так и будет. В конце концов, целую неделю нам не выдержать наедине друг с другом. Я и предыдущую-то с трудом перенесла. Прогулявшись до столовой, расположенной на втором этаже, я почувствовала себя немного спокойнее. Атмосфера создавала ощущение, словно я наконец-то вырвалась в круиз, о котором так мечтала на земле. С губ не сходила улыбка. За что то и дело ловила на себе вопросительный взгляд Анора. «Расслабься, он никуда с корабля не денется!» Не выдержала и фыркнула. Слишком уж принц выглядел напряженным. Сама же всматривалась в лица присутствующих. Дети, прибывшие с лордом, веселились за одним круглым столом, где для них уже стояли салаты, напитки и повсюду валялись раскраски. Сам лорд с супругой расположились на мягких диванах у самого края, Улыбались друг другу и выглядели абсолютно счастливыми. Леди указала пальчиком куда-то вдаль. Лорд проследил за ее взглядом и расхохотался. Там, у самого горизонта, плескались дельфины, и даже Анор при виде них замер, всматриваясь вдаль. На раздаче было все, как в самой настоящей столовой. Подносы, тарелки с уже готовыми порциями, целый стол с напитками. Здесь же сбоку стояли подставки для винных бутылок. Принц взял одну и, не глядя на меня, ушел за самый дальний столик. Но не хочет есть, как хочет, чего только так рвался сюда. Пожала плечами и выбрала себе салат с креветками, гранатовый сок и две ароматные мягкие булочки. Пока раздумывала позавтракать одной или присоединиться к Анору, он сам махнул мне рукой, приглашая к себе. Я бы предложил тебе вина. Но, вспоминая тот вечер, пей сок, усмехнулся. Мне же стало чуточку обидно. А вообще, сам тупой, как валенок. Всю жизнь прожил с магом под боком и не смог догадаться, что со мной что-то не так. Я буду вино, а если тебя что-то смущает, отселись в другую каюту. Демонстративно сходила за бутылкой, там же взяла бокал и, вернувшись, отодвинула сок в сторону. Нехорошее предчувствие... Одалила меня после второго бокала, но подозрение пало не на напиток, а на чей-то взгляд, буквально прожигающий мою спину. Анор смотрел куда-то поверх моей головы, так и не донеся бокал до рта. Доброе утро, Мария. Ваше Высочество. Бархатный, обволакивающий голос коснулся моих ушей, а сердце пустилось в скач. Это путешествие обещает быть еще более интересным. «Не ожидала тебя здесь встретить!» Пропищала не своим голосом и искренне улыбнулась Денверу. Мужчина был бесподобен, впрочем, как всегда. За исключением того, что сейчас Архимаг был одет просто в темно-синий костюм. Мантия отсутствовала, и это позволило мне оценить, насколько хорошо сложено тело мужчины. Играющая на фоне музыка стала чуть громче, завтрак заканчивался, начинались обещанные танцы. Только я подумала о том, что танцевать тут особо-то некому, как в столовую вошла молодая пара с двумя ребятишками. Дети тут же убежали к столу с раскрасками. Мужчина подал руку своей спутнице и помог сесть на диван. Собрался в последний момент. Его величество таким образом отблагодарил меня за помощь. Я же не стал отказываться. В конце концов, не часто могу позволить себе отпуск. Так почему бы и нет? Действительно, хорошая идея. Мое влюбленное сердце не чувствовало никакого подвоха. Даже когда архимаг упомянул короля, я прониклась какой-то симпатией к его величеству. Может, не такой он и злобный? Чужих архимагов он спонсирует. — Нас не предупреждали, что вы тоже будете. Анор допил остатки вина в бокале и хмуро посмотрел на Денвера. — А вся отчетность идет через агентство. Я едва не засмеялась в голос, но вовремя сдержалась. Отчетность. Да у нас в отчетности вообще никого нет, кроме лорда Ордеваля. Денвер, видимо, подумал о том же, поэтому, усмехнувшись, кивнул: Прошу прощения, мне не сказали, что нужно сообщить о моем желании отправиться в путешествие. Если позволите, я бы хотел присоединиться к вам на время танцев. Кажется, сейчас планируется именно это. Конечно! вскрикнула, не дожидаясь, пока Анор пошлет мужчину моей мечты. Я против! Принц нахмурился. Что ж, Денвер уже было собрался сесть за стол, но замер. «Извините». «Денвер, а могу ли я пригласить вас вон за тот столик?» Смущенно кивнула на соседний диван и круглый стол. Дождалась улыбки Архимага, и мы переместились туда. Анор покачал головой. «Но что мне до него? Я не собираюсь неделю тут куковать наедине с ним. Мне нужно общение, в конце концов». Хватит с меня и того, что мы в одной каюте живем. но сценарий давно.